И разве не слышали наши молодые поэты, что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Высокое и смешное да. Высокое и пошлое никогда. Приведу для наглядности пример из жизни того же чудака, ангела, комического персонажа из жизни это Мандельштама. Цену, примеру, мы знаем. Большой фильетон у литераторов зовется подвал. Здесь правильно. Кимерийские утесы и мои Александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской здесь не заведены до подвала быта, никогда не бывшего. Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам, кто, когда, где, с кем, при каких обстоятельствах и так далее, как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили. И вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках биограф, щится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах живой? По существу далекий. Но спорить не буду. Официальное право у биографа на «быль» протокол есть. И уж наше дело — извлечь из этого протокола соответствующий урок. Важно одно, чтобы протокол был бы именно протоколом. Если хочешь писать «быль», знай ее. Если хочешь писать «пасквиль», меняй имена или жди сто лет. Не померли же мы все на самом деле. Живи автор фильетона на одной территории со своим героем, Фильетона не было бы. А так, за три девять земель, Да, может, никогда больше еще не встретимся. А тут соблазн анекдота, Легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта Предпочитает сплетни о нем. Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.